Глава 9. Думалось не очень продуктивно. В первую очередь потому, что очень не хватало водных. То, что тётка Корал при поддержке некоторых других членов клана решила воспользоваться исчезновением сестры и совершить переворот, взяв власть в свои руки, это понятно. То, что Корл в доме Игнис со своими вполне законными притязаниями на его престол стал как минимум нежелательной персоной, и ясно. Ну а делать-то что? Завтра будет не суд, а судилище. Это даже без записки, присланной принцессой со своей саксопильной компаньёнкой, было известно. А вот как не допустить всего этого? Вот это очень большой вопрос. И как бы я ни бился, ответа не находилось. Слишком мало информации, слишком мало возможностей. Закончив с простой, но вкусной едой, я отпихнул поднос и направился к ванной. Не мешал бы как следует вымыться, раз уж предоставилась такая возможность. В пещерном городе, несмотря на все предоставленные нам после битвы удобства, сделать это было несколько проблематично. Я рассмотрел всю конструкцию, убедился, что монструозный бассейн мало чем отличается от обычной земной ванны, и, повернув выступ на трубе, пустил воду. Сбросив одежду, я развалился в бассейне и, наслаждаясь быстро прибывающей водой весьма комфортной температуры, прикрыл глаза. Есть всё же в цивилизации свои преимущества, ничего не скажешь. Так, а чем бы мне заняться, чтобы не совсем зря время терять, пока вода набирается? Хм, кажется, придумал. Сосредоточившись, я нащупал источник и вытолкнул его из тела. Проекция послушно развернулась и зависла на уровне глаз. Так, посмотрим, что у нас здесь. Оба шара, зелёный и серый, надёжно сраслись между собой. Внутри них плескался голубой эфир. Хм, уровень в обоих шарах одинаковый, примерно 2/3. Ну да, после того, как я убил несколько горхов, послушника и кукловода, кое-что должно было накопиться. И даже гиблым землям с их отрицательным магическим фоном было не под силу высосать всё. А сейчас, когда мы гиблые земли покинули, эфир должен ещё и возобновляться постепенно. Хорошо. Правда, как понимаю, есть и плохие новости. Будь у меня один источник, эфира бы оказалось вдвое больше. А так он поровну распределился между двумя источниками Терра и Технос. То есть, расти в уровнях я буду значительно медленнее. Но зато и способностей у меня больше. И, к слову, наличного эфира уже достаточно, чтобы попробовать активировать еще парочку. Или на сколько мне там хватит собранного? Посмотрим, что у нас здесь. Начнем с техноса. Я сосредоточился на пиктограмме, следующей за уже активированными сканированием и электроразрядом. И перед глазами тут же развернулся текст. «Управление электрическими схемами». позволяет активировать и взламывать электрические схемы. На начальном этапе возможно обнаружение и грубый взлом примитивных электронных узлов путём перегрузки. Требуется активированное сканирование и электроразряд. Для развития способности требуется повышение ранга источника. На этом всё. Эфира на следующую способность не хватало. И вот незадача. Пока его не хватает, я не могу даже посмотреть, что именно даст следующий апгрейд. Обидно, однако. Ну, ладно. А как обстоят дела с развитием по ветке Терра? По ветке Терра мне была доступна способность под названием магнетизм. И, как следовало из его описания, это была противоположность гравитационной волны. Если с её помощью я мог отбрасывать предметы или людей, то используя магнетизм, наоборот, подтягивать их к себе. Хм, в целом ясно, но перевод кривоват, как у пиратской локализации. Я бы назвал эту штуку телекинезом, ну, магнетизм так магнетизм. Мне это что? Что ж, пожалуй, нужно брать. Что-то подсказывает, что в ближайшее время Любые усиления будут не лишними. Я сосредоточился на взломе и активировал пиктограмму. В ту же секунду тело выгнуло дугой, дыхание перехватило, и в целом ощущение было такое, как будто сквозь меня пропустили электрический разряд в несколько миллионов вольт. Сравнить мне не с чем не пробовал, хвала богам, но в моём представлении это должно ощущаться Именно так. Боли не было, но я на физическом уровне ощущал энергетический поток, бушевавший в моём теле. Сколько там продолжалось, сказать затруднительно. Но в какой-то момент тело полностью расслабилось, и я плюхнулся в ванну, уйдя под воду с головой. Ох, блин, ничего так. Активация. Вынырнув, я выплюнул из рта струйку воды и в изнеможении растягся по ванной. После нечеловеческого напряжения я ощущал невероятную, хмм, нет, не слабость, скорее расслабленность, как будто из тела все кости вынули. Да, уж, способности лучше активировать в спокойной и безопасной обстановке. Меня сейчас голыми руками брать можно? как после очень хорошего секса. При мысли о сексе в сознании немедленно всплыл образ Эйлин. И я помотал головой, отгоняя глупые мысли. Блин, а мне ведь ещё вторую способность активировать. Нужно посмотреть, что там с эфиром. Сейчас вызов проекции источника мне дался намного легче, чем ещё несколько минут назад. Кажется, с каждым разом я всё лучше его чувствую. Присмотревшись, я хмыкнул. Активированы были обе способности: и взлом, и магнетизм, а эфира в источниках плескалось около третьей. Интересно. Кажется, при активации способности одного источника одновременно активируется и вторая из другого. Побочный эффект, вероятно. получается пропустить какую-то способность одного источника, чтобы прокачать сразу две другого, не получится. Всё озеркалится. Ну что ж, зато не придётся ломать голову, в какую именно сторону лучше развиваться. Хорошо, учтём. Так, надо бы проверить новые фишки. Я вот как раз и полотенце не захватил. Я повернул голову, Сосед едва точился на большом пушистом полотнище, лежащем на кровати, сконцентрировался и представил, как оно летит ко мне. Акцию полотенца. Не удержался я от понятной в этом мире только мне одному шутки и тут же ощутил в руке мягкий ворс. Полотенце, влекомое неведомой силой, сорвало с кровати и буквально швырнуло мне в руку. «Хм, работает. Забавно». Положив полотенце на бортик, я занялся мытьем. На полке у бассейна нашлось что-то вроде жидкого мыла или геля для душа с приятным запахом. Рядом лежала губка. «Все как в лучших домах». Я с наслаждением намылился. Смыл с себя пену и, выбравшись из бассейна, вытерся насухо. Обмотавшись полотенцем на манер тоги, я бросил жадный взгляд на столик. Еда ещё оставалась, а я внезапно проголодался, как будто и не ел несколько минут назад. Последствия активации, возможно, в желудке неприлично забурчало. Сейчас-сейчас нужно проверить ещё одну штуку. Подойдя к двери, я сосредоточился на замке и активировал сканирование. По центру тут же подсветился голубой круг, от которого отходило несколько мерцающих потоков. Провода? Энергетические каналы? Интересно, интересно. Стандартный генетический замок. Высветилось перед глазами. Протянув руку, я коснулся круга и почувствовал, как закололо в кончикках пальцев. Хм. Кажется, я знаю, что это. Пожелаю я сейчас взломать дверь, и в круг по центру ударит электроразряд. Видимо, именно так взлом и работает. Получается, я могу попытаться выбраться отсюда. Это весьма и весьма хорошо. Правда, делать этого я, конечно же, не стану. Без какого-либо плана это бессмысленно. Нет, такую возможность лучше приберечь до момента, когда она действительно пригодится. А сейчас? А сейчас я хочу есть. Едва ли не с урчанием набросившись на еду, я принялся поглощать все, что попадало под руку. Я даже вкус ощутить не успевал. Что-то вроде мяса в остром соусе, какие-то то ли овощи, то ли корнеплоды, будто на гриле, воздушная лепешка. Пять минут, и от еды не осталось и следа. Фига себе, аппетит разыгрался. Последствия активации? Возможно, возможно. Очистив тарелки, я выдохнул и в изнеможении откинулся на спину. Оф, хорошо-то как! Блин, а теперь спать. Прошлой ночью Дэймон выспаться не дал ни хрена. Потом телепортация, блуждание по раскаленным пустошам края вечных вулканов, схватка с огнекрылом, не случившееся с Харригейном. Вымотался. Блин, как тут хоть свет выключается? А, неважно, в подушку откнусь. А может... Я сбился с мысли, потому что почувствовал, как меня затягивает в мягкую обволакивающую тьму. Вот ещё секунду назад я о чём-то думал, щёлк и отрубаюсь. Перед тем как уснуть, я успел ещё подумать о том, что впервые за всё время, проведённое в этом мире, я сплю на нормальной кровати и провалился окончательно. Блин, хоть бы Дэймон не припёрся. Ты должен её защитить. Селоет парень с откался из тьмы, и я едва не застонал от разочарования. Дьявол, неужели и сегодня мне не суждено отдохнуть как следует? Я же так долго не выдержу. Вокруг тем временем становилось светлее, и через несколько минут я понял, что мы опять находимся в учебной комнате. Слышишь? Дэймон схватил меня за грудки и притянул к себе. Его лицо оказалось совсем рядом с моим, и я заглянул в полные злости и бессилия глаза. Ты должен её защитить. С ней ничего не должно случиться. Не дай её Бабиду. Руки убери, возмутился я, отталкивая парня. Тот напрягся было, но мою одежду отпустил. О том, что нас в преступлении обвиняют, ты и я смотрю, совсем не беспокоишься. Байрин что шевался и покраснел. Ну да, понятно. Он-то в корал по уши втрескался, как только её в первый раз увидел. Понимаю. То, что Дэймон в курсе происходящего, меня даже не удивило. Чему тут удивляться вообще, если он после инициации умудрился моим телом завладеть, когда я сражался с послушником Бранда? То что странно в том, что парень втихаря подслушивает, подсматривает, пока я в сознании. Хотя неприятно, честно сказать. Получается, я даже наедине с собой не один. С каких-то пор ты в курсе всего происходящего, решил я всё же уточнить. Я, кажется, сознание сегодня не терял. Чем сильнее ты становишься, тем больше эфира в источнике, тем сильнее становлюсь я, нехотя выдавил Дэймон. До инициации всё, что я мог, блуждать во тьме, до да просматривать твои воспоминания. После инициации стали появляться какие-то проблески. Когда твой источник стал наполняться, они появлялись чаще, а после того, как вы покинули гиблые земли, я стал видеть и слышать практически всё. Словно в тумане, в дымке всё, но тем не менее. Угу, понятно. боркнул я, внутренне порадовавшись, что эти проблески не стали проявляться раньше. Пожалуй, о том, что произошло, когда я был с Рей наедине, ему знать не стоит. А то мало ли, как отреагирует. Вон он какой, влюблённый весь. Это неважно, снова вскинулся Дэймон. Важно сейчас лишь то, что мы, ты, поправился парень, ты и должен защитить Корал. Это я уже слышал, криво усмехнулся я, усаживаясь на пол и приваливаясь к стене. А конструктивные предложения будут? Если ты не забыл, мы тут в одиночестве, так сказать, против целого клана поехавших пиромантов. Ты не подумай, я как бы с радостью, мне Корал тоже нравится, но что я могу сделать сам? Тебе Корал что? Рука парня рванулась к мечу на поясе. Тфу на тебя. Да угомонись уже, герой-любовник, ёпта, рявкнул я. Не в том смысле, не посягаю я на твою возлюбленную. Расслабься. Хотя, как мне кажется, в этом смысле я за несколько дней добился гораздо большего, чем ты за несколько лет. Что? Теперь Дэймон покраснел от злости. Не смей к ней даже прикасаться. Ты, да не буду, не буду, успокойся. Я выставил руки перед собой в примирительном жесте. Больно надо. Выдыхай, Бобёр. Давай лучше подумаем, что делать. Мне кроме тебя и спросить-то не у кого. Корал прислала записку, пишет, что никого, кто говорил бы за неё, не осталось. В таком случае, шансы на то, что мы сумеем отбиться от обвинений, стремятся к нулю. Ещё псих этот убийство огни крыла своего мне пришить хочет. За неё будешь говорить ты, отчеканил Дэймон. Что? я вскинул брови. Ну да, ну да. Я тут фигура знатная. Меня обязательно послушают. Послушают, мрачно кивнул парень. Если сделаешь всё как надо, послушают. Главное будь уверенным в себе и в том, что говоришь. Угу, хмыкнул я. Скажу: "Здравствуйте, я ваш будущий зять". Ой, кажется, именно в этом вы и обвиняете свою племянницу, да? Очень хорошо получится. Не юрничай, не разделив моего дурашливого тона, очень серьёзно сказал Дэймон. Выслушай меня, сделай всё как надо, и у нас появится шанс. Шанс, протянул я. Что ж, шанс это уже хорошо. Это лучше, чем ничего. Давай, выкладывай. Я весь внимание. Дэймонд посмотрел на меня, убедился, что я говорю вполне серьёзно, и сел рядом, скрестив ноги по-турецки. Слушай внимательно. Вот что ты должен будешь сделать.